Глава 12. Свадебный обряд. Черное подвенечное платье с открытыми плечами и пышной юбкой из нескольких ярусов сидело на мне идеально. Ткань украшала серебристая вышивка, делая ее не такой мрачной. а Вышивка подчеркивала мою принадлежность к серому клану. Таковы традиции. Платье в цвет клана жениха, вышивка в цвет клана невесты. Не верилось, что время пришло. Неужели пролетел месяц с моего приезда в замок на скале? Оказалось, только вчера вошла под его своды. Меня трясло от предсвадебного мандража. Сердце подкатило к горлу, мешая глотать. Что меня ждет в браке? Я толком не успела узнать суженого. Хороший ли он человек? Да, со мной он добр, но не изменится ли его отношение после свадьбы? Обряд проходил в замке, в маленькой часовне. Туда меня сопровождала дама без имени и служанка. Гостей на церемонии не было. Из мужчин пришли Тео и советник Дамиан. Я хотела пригласить Лею, о чем сказала Корвину, но девушка отсутствовала. Мы не виделись с прогулки по галерее, она словно избегала меня. В часовне горели свечи, отбрасывая золотые всполохи на черные стены. Из-за особой обсидиановой структуры стены поглощали свет и чудилось, будто они светятся изнутри. Алтарь, за которым стоял советник, представлял собой четырехугольный камень. Каждый угол смотрел на одну из сторон света и имел соответствующий цвет – серый, черный, красный, желтый. Я замешкалась на входе. «Церемонию будет вести советник Дамиан?» Просить благословения у прародителя через него совсем не хотелось, но выбора мне не предоставили. Дама без имени мягко подтолкнула меня в спину. Сегодня она была особенно хмурой, словно это ее выдавали замуж за едва знакомого человека. Но я успокоила женщину, заявив, что рада стать женой Корвина. В ответ она странно на меня посмотрела, точно усомнилась в моем душевном здоровье. — Подойдите, миледи Эйвери, — позвал советник. — Дайте руку суженному. Я покорно вложила ладонь в руку Корвина. Наши пальцы снова переплелись, как тогда, в саду. Этот контакт успокоил меня, подарив уверенность, что все идет как надо. Корвин ради такого случая побрился, но я поймала себя на том, что скучаю по щетине. С гладкими щеками он похож на младшего брата, а образ пижона совсем ему не идет. Советник долго просил прародителя сделать наш союз прочным, послать нам много счастливых дней и благословить детьми. После он взял чашу из того же материала, что стены замка, зачерпнул оттуда ложечкой коричневую жидкость и протянул мне. «Выпейте», — приказал он. Я покосилась на Корвина. Ему ничего подобного не предлагали. Но мужчина делал вид, что не замечает моих сомнений. «Ну же», — поторопил советник. «Покоряясь неизбежному, я выпила странную жидкость. На вкус она была солоноватой». Никакой ответной реакции организма я не ощутила. Чуть подождав, советник обратился ко мне. «Дочь серого клана. Та, в ком заложена благодать великого прародителя. Скажи, каковы твои истинные чувства к Корвину Десте, главе черного клана?» «Кажется, я люблю его. Язык двигался сам по себе. Ничего подобного не планировала говорить? Я даже не была уверена, что чувствую именно то, что сказала. Не рано ли бросаться такими заявлениями? Ну, слов назад не вернешь. Что советник мне дал? Сыворотку, открывающую истинные мысли и чувства? Слышала я о такой. Если это действительно она, то у меня проблемы. Я влюблена в будущего мужа. Пусть еще не до конца это осознаю. Правда, было еще кажется. А значит, сомнения есть даже у меня. Но к чему тратить столь редкое зелье на свадебный обряд? Почему так важны мои чувства? Я терялась в догадках. Я повернулась к Корвину, ожидая, что и он примет сыворотку, но ничего такого он не сделал. Советник, удовлетворенный моим ответом, отставил чашу. А Корвин стал еще мрачнее. Он, как и я, обратил внимание на «кажется». Перед лицом свидетелей я объявляю этот союз состоявшимся. То, что соединил прародитель, разрушит только смерть произнес советник заключительную фразу обряда. «Можешь поцеловать жену?» – кивнул он Корвину. Впервые за свадебный обряд, теперь уже муж, повернулся ко мне. У меня дыхание перехватило от его взгляда. Он наклонялся ко мне, а я пошевелиться не могла, загипнотизированная этим взором. Я тонула в его глазах, отчаянно барахтаясь в попытках удержаться на поверхности. Лишь когда лицо Корвина оказалось так близко, что ощутило его дыхание на коже, я опомнилась и подставила щеку для поцелуя. Но муж, взяв меня за подбородок, повернул мою голову и прикоснулся своими губами к моим. Совсем как Двейн недавно. Но вот что странно, мне понравилось. Губы у Корвина были сухими и горячими. Мне не хотелось, чтобы он останавливался. Так не хотелось, что дыхание перехватило. Я понятия не имела, что должно произойти дальше, но что-то внутри меня жаждало этого. Увы, поцелуй длился всего мгновение. После Корвин резко выпрямился и снова отвернулся от меня. Таким далеким и чужим он не был даже в день нашего знакомства. Рука об руку мы вышли из часовни, за пределами которой ждали гости. Их было неожиданно много. На празднество явились все жители замка от представителей клана до последнего конюха. — Ты счастлив? — спросила украдкой у мужа. — Вполне, — ответил он, кивая на очередное поздравление. — Его вполне опечалило меня. За ним не ощущалось ни то что счастье, простой радости и то и не было. Словно я обуза, которую он взвалил на плечи. А может, Корвин волнуется перед инициацией? Только это и могло оправдать его поведение. В нашу честь устроили гонки на аликорнах. Тео был среди участников, летел на крылатом единороге молочного цвета. Как же так? поразилась я. Разве его аликорн не погиб? Откуда ты знаешь? нахмурился Корвин. Тео мне рассказал. Ты общалась с моим братом? Вопрос прозвучал невинно, но я не обманывалась. Факт нашего С Тео общения разозлил Корвина. Мы случайно столкнулись. Я умолчала, где. «Аликорн погиб по вине Тео», — неохотно пояснил Корвин. Он был неосторожен. Сейчас он растит нового, а пока летает на том, которого более или менее приручил. Как он это сделал? Я рассчитывала услышать что-то новое о приручении аликорнов, чем смогу воспользоваться сама. Есть два способа наладить контакт с аликорном — хороший и плохой. Тео предпочитает второй. В подробности Корвин не вдавался, но я и так поняла, на что он намекал. Не верилось, что улыбчивый, с виду милый парень, каким знала Теодора, способен на жестокость. Братья с легкостью говорили гадости друг о друге. Тут не обошлось без давней вражды. Так что я мысленно делила их высказывания двое. Гонка началась сигналом специального рожка. Он визгом ударил по барабанным перепонкам. Вздрогнули все, включая участников. Аликорным с наездниками предстояло подняться до самого высокого пика замка, сделать полный круг и спуститься на площадку. Точно так же мы летали с Корвином. Как выяснилось, это не самый простой маневр, не всем удалось его повторить. Некоторые участники сошли с дистанции. Тео быстро вырвался вперед. Он был таким же хорошим наездником, как старший брат. Я вздрагивала и охала, наблюдая за его виражами. Несколько раз Аликорн чуть не сбросил Тео, он разве что чудом держался в седле. Он явно поторопился, седлав неприрученного Аликорна. И все же именно Теодор победил в гонке. Едва приземлившись, Тео провозгласил, что эта победа в мою честь. — Прекраснейшая госпожа! — поклонился он мне. — Я рад приветствовать тебя в черном клане. Теперь ты мне сестра и я клянусь оберегать и любить тебя. Позволь коснуться твоей руки в знак дружбы и преданности. Корвин дернулся, порываясь заслонить меня от брата. Но я, не видя подвоха, шагнула вперед и протянула Тео руку. Если он хочет быть моим другом, почему я должна отказываться? Не так уж много людей в замке на скале стремятся наладить со мной отношения. Тео взял мою руку в свою, повернул ладонью вверх и поцеловал ее. Я вздрогнула, не ожидая такого прикосновения. Кто бы подумал, что можно целовать руку? Как много я еще не знаю о поцелуях. Я очарован, — прошептал Тео, глядя мне в глаза. Мне стало не по себе, и я выдернула руку из пальцев мужчины. Что-то было неправильно в его поведении, но я никак не могла разобраться, что именно. Слишком мало информации. После гонок все прошли в праздничный зал. Прежде чем сесть за стол, Корвин вывел меня на середину зала для свадебного танца. Он по-хозяйски прижал меня к себе. Пожалуй, даже сильнее, чем требовалось. «Вести буду я», заявил он, чуть заиграла музыка. «Не переживай, я умею танцевать». «Уверен, что умеешь. Но это не совсем танец». Едва он это произнес, я осознала, что мы уже в движении. По крайней мере, залы и гости плыли вокруг нас, хотя я не сделала ни шага. Я крутила головой, силясь понять, в чем дело. Но лишь взглянув вниз, прояснила ситуацию. Мы парили в метре над полом. Нас несло черное облако из духов. Ясно, что имел в виду Корвин, говоря, что вести будет он. Я бы так не смогла. Я вцепилась в плечи Корвина, объятия которого мне теперь казались недостаточно крепкими. «Мы летим», сообщила ему. Я заметил. «Это сделал ты?» Он кивнул. Я восхитилась мужем. Ни он, ни я еще не прошли инициации, но он уже так много умеет по части управления духами. Отзвучали последние аккорды музыки, и мы опустились на пол под аплодисменты гостей. Остаток празднества Корвин был со мной холоден, как если бы я совершила какую-то ошибку. Наверное, дело в том самом «кажется». Но я не виновата, что так чувствую. Корвин вообще не принимал сыворотку, и о его отношении ко мне я могла только гадать. Я скучала на собственной свадьбе. Со мной никто не общался, даже муж. В какой-то момент потянулась кубку с вином, но мою руку перехватили. Я посмотрела вверх. Меня за запястье держал советник Дамиан. «Во время инициации лучше иметь трезвую голову», произнес он. Я отдернула руку, сбрасывая его пальцы. Ощущение от прикосновения советника было, мягко говоря, неприятным. «Благодарю за совет!» — кивнула я. «Я хотел лично поздравить вас. Убежден, из вас выйдет достойная жена главы клана!» Я не знала, говорит он серьезно или издевается, но его присутствие меня напрягало. Советник стойко ассоциировался у меня со змеем, скользким и опасным. Я пробормотала очередное спасибо. Видя, что его общество мне в тягость, советник меня оставил. Но я еще долго ощущала на себе его взгляд. Он всматривался в меня, словно выискивая что-то, как если бы хотел заглянуть в самую душу. Какое ему до меня дело? Я всерьез считала советника Демиана своим недругом, хотя не могла объяснить, откуда взялась эта неприязнь. Чуть солнце коснулось горизонта, Корвин заявил, что мне пора готовиться к инициации. Он жестом подозвал даму без имени, которая все время крутилась поблизости, и велел ей проводить меня. Начиная с этого дня, я ночую в супружеской спальне. Отныне я уже не гостья в замке на скале, а его полноправная хозяйка.